Ллойд Бигл младший Негромкий голос труб. Роман является первой книгой цикла «Бюро межпланетных отношений». Перевод Людмилы Меркурьевны Щекотовой. Глава первая. Дверь за его спиной открылась и закрылась. Джефф Фурзан не обратил на это внимания, завороженно разглядывая картины, покрывающие стены приемной от пола до потолка. Потрясающая живопись. Первым делом, подумал он, надо отдать образчики краски на анализ. В жизни своей не видел ничего подобного. Какой колорит, какая изумительная текстура. Совершенно невероятный головокружительный эффект объемности. И что замечательно, почти все картины написаны превосходными мастерами. Теперь понятно, почему Бюро межпланетных отношений срочно затребовало офицера из Департамента культурологических исследований. Разве способен персонал раскрасивший свое базу цвета, приличествующее лишь мавзолею, по достоинству оценить произведение живописи. «Да что там, они даже не знают, как правильно повесить картину!» Прожужжал коммуникатор, и, скучавшая в приемной секретарша холодно сообщила. «Координатор готов принять вас, сэр!» Он поспешно вскочил на ноги, просив напоследок еще один восхищенный взгляд на драгоценную экспозицию. Форзен любил свою работу, но терпеть не мог тесно связанные с ней Бюрократические формальности. Он также питал глубокое отвращение к фигуристым красоткам в униформе. «Разве у вас на базе не носят ту земную одежду?» – как можно дружелюбнее осведомился он. «Что вы говорите, сэр?» Одна лишь мысль о подобном кощунстве так потрясла секретаршу, что она забыла придержать дверь и так, очнувшись, чувствительно съездила ему по физиономии. Безмолвно чертыхнувшись, Форзан прошел за ней в коридор. На первой двери слева висела табличка «Штаб-квартира команды А». Не шрифт, а сплошное убожество. Далее последовала «Штаб-квартира команды Б». За ней дверь без таблички. «Если мне отдадут эту комнату», мимоходом подумал Форзан, «то свою табличку, уж будьте уверены, я нарисую сам». Прежде ему никогда не случалось работать под прямым контролем другого правительственного органа. И чем ближе Форзен подходил к офису координатора, тем меньше ему нравилась сама идея. Форзен ощутил, что его недовольство здешним координатором постепенно эволюционирует в активную неприязнь. Конечно, нельзя винить человека за то, что он не вскочил с постели посреди ночи, чтобы встретить нового сотрудника. Но продержать посетителя битый час в приемной, девушка остановилась у двери в конце коридора и, холодно кивнув, передала Форзуна с рук на руки юной деве не менее сурового вида, который припроводила его в личный кабинет Верна Раштатта координатора базы БМО на планету Гурнил. Явление Форзона, по всей видимости, не доставило Раштату никакого удовольствия. Впрочем, это дряблое, изрезанное морщинами лицо с припухшими веками и опущенными уголками рта вообще не способно было выражать положительные эмоции, но глаза у координатора оказались живые и подбородок твердым. Судя по всему, этот человек, постаревший на службе, не пожелал уйти в отставку и прочно укоренился в проекте. Форзан бросил взгляд на изречение над головой Раштата и с трудом сдержал улыбку. Демократия, навязанная извне, есть худшая форма тирании. По пути к кабинету Форзан успел столкнуться с этим мудрым лозунгом по меньшей мере раз пять. Координатор набычился, под седым армейским ежиком явственно просвечивал розовый скальп и недружелюбно буркнул. Я вижу, ДКИ не учит своих людей, как следует представляться превосходящему по рангу офицеру. «Любое превосходство – не более чем миф», – не задумываясь, ответил Форзон. Культурологи доказали это много лет назад. Координатор грохнул кулаками по столу и вскочил, опрокинув массивное кресло. «Теперь ты в моей команде, рявкнул он, и клянусь Юпитером, будешь вести себя как положено. Марш за дверь, а потом вернись и представься по всей форме». Форзон с трудом поборол искушения, слегка подразнить солдафон. Возраст и должность Раштата заслуживали рудиментарного уважения. Он ограничился тем, что вынул из кармана оптический диск и положил на край стола. Координатор, поколебавшись, с гримасой сунул его в компьютер и изучил документы Форзана в полном молчании. Когда Раштат заговорил, голос его прозвучал удивительно глухо. «Так значит вы старший инспектор ДПИ?» «Не стану отрицать». Координатор молча наклонился, поднял с пола кресла и сел. Форзен подумал что никогда еще не видел человека, раздавленного столь быстро и убедительно. «Вы слишком молоды», – внезапно пробормотал Раштат. Раз в жизни это случается с каждым», – утешил его Форзан. «Могу я взглянуть на ваши приказы?» «Мои приказы?» «Но мне сказали, что инструкции будут ожидать меня здесь, на базе». «Здесь?» – Раштат вперил в него подозрительный взгляд. «Вы уверены? Я не получал никаких распоряжений на ваш счет?» Помолчав, он спросил изумленно. «Выходит, вы сами не знаете, зачем вас сюда послали?» Почему не знаю? В свою очередь удивился Форзон. Для проведения культурологических исследований, разумеется. Нет, координатор покачал головой. Это не так. Гурнил по-прежнему относится к классу враждебных планет. А исследовать культуру на враждебной планете запрещено, как вам следовало бы знать. Мое высшее начальство направило меня на Гурнил, медленно произнес Форзон. Бюро межпланетных отношений подтвердило этот приказ. Моей миссии присвоен приоритет первого класса, и один из крейсеров космофлота отклонился от маршрута на сотню световых лет, чтобы доставить меня прямо к вашему порогу. И вы полагаете, что я попал сюда по ошибке? Раштат вернул ему оптодиск. Я получил лишь краткую информацию о том, что человек из ДКИ переводится в БМО с сохранением прежнего ранга для работы на гурниле. Каков этот ранг и что за работа, в послании не сообщалось. Но могу поклясться, она не имеет ничего общего с исследованием культуры. Теперь вы не культуролог, а офицер БМО, иначе бы вас тут не было. «Странно, однако, что вам не вручили приказов. Думаю, произошла какая-то путаница». Координатор помолчал и заметил, обращаясь преимущественно к дальней стене. «Какой бы ни была ваша миссия, придется пройти переподготовку». «Ни в коем случае», – заверил Форзен, – «с гораздо большим хладнокровием, чем ощущал на самом деле». «Неужели офицеры БМО принято считать вышестоящее начальство сборищем клинических идиотов? По-вашему, они способны отложить у другой службы классного специалиста узкого профиля, чтобы представить его к делу, в котором тот некомпетентен? Нет, ваши высшие чины не имели в виду ничего подобного. И если здесь понадобился культуролог, то он должен заниматься тем, что хорошо знает и умеет, то есть культурой. Когда мы получим приказы и инструкции, я без всяких инструкций знаю, в чем состоит моя работа. Форзан непринужденно уселся на край стола и нацелил на координатора указательный палец. В приемной я видел пару дюжин живописных работ, Великолепные произведения искусства. А между тем, какой-то болван додумался приклеить их Целиксом, И теперь они составляют неотъемлемую часть стены. Узная, кто сотворил это кощунство, придушу собственными руками. Кстати, там есть портрет музыканта, если вы заметили. Хм, кажется, припоминаю. Отлично. Тот оригинальный щипковый инструмент, а за неимением лучшего термина назову его арфой. Хотя ничего подобного я никогда не видел. Изящная резная рама и полое шаровидный основание в качестве резонатора. Струны натянуты по периметру шара и сходятся на головке в виде морды дракона, венчающий инструмент. Форзан быстро взглянул на изумленного Раштата. «Просветите меня, координатор, каков строй этой местной арфы?» э, э, не могу вам сказать». «Что ж, я ведь и не ожидал. Тогда давайте записи. Все, что у вас есть. И кстати...» Распорядитесь, чтобы мою персоналку снабдили высококачественной акустической системой. Записи? Ну да, записи инструментальных пьес. Ведь ваши люди записывают здешнюю музыку, разве не так? Ха. боюсь, что нет. Понятно. Что ж, я займусь этим сам. Вы можете обеспечить студийную аппаратуру и для начала с полдюжины местных музыкантов. Или мне придется заняться и этим. Но послушайте, Раштат внезапно охрип. Это же не... Невозможно... Что у вас не спросишь, все невозможно. Холодно заметил Форзан. Ну ладно, оставим в покое музыку. Меня интересуют картины. Прошу представить данные химического анализа краски и несколько готовых к употреблению колеров, чтобы я мог попрактиковаться. Координатор на время утратил дар речи. Тоже нет? Участливо спросил Форзан. Но ничего, это сделать нетрудно. У вас ведь есть лаборатория? Дайте мне немного краски, и я проведу анализ самостоятельно. — Мне очень жаль, но... — Что, и лаборатории нет? — Нет краски, — буркнул Раштат. — Не проблема. Отправьте кого-нибудь за образцами. — А еще лучше пригласите одну пару-тройку живописцев. — Ужасно интересно посмотреть, как они работают. — Это совершенно невозможно. Вы не понимаете. Я прекрасно понимаю, почему ваше начальство сочло необходимым прислать сюда культуролога. Раштат побагровел, но заговорил на редко спокойным голосом. — Видите ли... Мы мало что сможем сделать, пока не получим запоздавшие приказы. Но я распоряжусь, чтобы мой ассистент снабдил вас общими инструкциями и вкратце обрисовал обстановку на планете. Жилое помещение вас устраивает? Прекрасно. До свидания, Форзен. Ах, прошу прощения, старший инспектор Фурзан. Координатор скачал и отсалютовал ему с нарочитой четкостью. Форзан автоматически ответил тем же и покинул кабинет со смутным подозрением, что в этой битве был разбит на голову. Он вернулся в приемную, чтобы еще раз взглянуть на картины. Судя по всему, на планете Гурнил существовал культурный комплекс невероятного богатства и сложности, подумал он. Живопись, музыка – это понятно. Мастерски смоделированная резная рама инструмента свидетельствует о высоком развитии пластических искусств. А какая своя обычная архитектура? Стены домов плавно выгибаются наружу от тутского фундамента, и венчающий их округленные яркие крыши придает строениям вид огромных, переливающихся чистыми красками четырехугольных грибов. Если все остальное на том же уровне, а так оно и должно быть, то Гурнил – тот самый культурологический рай, о котором мечтает каждый офицер ДКИ. Он засмотрелся на великолепный портрет улыбающейся молодой женщины, роскошные длинные локоны, драгоценное ожерелье, несколько браслетов на изящных руках, Свободная переливчатая одежда жемчужных тонов, то ли скрывающая, то ли подчеркивающая линии стройной фигуры. Обернувшись, Форзен поглядел на хмурую секретаршу и невольно поморщился при виде квадратных плеч полувоенного френча и укороченных брючек. Девица ответила ему негодующим взглядом. Контраст был настолько разительным, что Фурзан счел за лучшее отправиться обживать свои новые апартаменты.